Глава 4. Первое брачное утро. Я проснулась от того, что солнце вовсю било мне в глаза. Я потянулась и потерла глаза кулаками, ощущая какую-то тяжесть на ресницах. Видимо, я заснула, не сняв макияж. Мой диванчик, однако, показался мне чересчур мягким, а одеяло — легким. А куда делась моя любимая пижама? Почему я спала голышом? «Так...» Комната, в которой я находилась, была совсем незнакомая. Я совершенно точно видела ее в первый раз в жизни. Внутри у меня все похолодело, голова была тяжелой и пустой. Что вчера было-то? Я ходила на собеседование, это сто процентов. Потом была так расстроена, что решила напиться в одиночку, чего никогда раньше не делала. Потом ко мне подсел симпатичный мужчина по имени Артур, и я провела ночь с ним. Нет, не с ним. Вспоминая события вчерашнего вечера и ночи, я нервно сжимала пальцы и наткнулась на кольцо. Гладкое обручальное кольцо с узором. «Я же вышла замуж! Точно! Не по-настоящему, но все равно!» Я медленно стянула с пальца украшения и обомлела. Мой безымянный палец был окольцован полоской узоров, таких же, как на обручалке. Причем мне показалось, что узоры проступили сразу, как только я положила кольцо на столик. Я потерла их пальцем, но они не размазались, словно это была татуировка. «Что за чертовщина? И где мой муж?» При воспоминании о муже по телу пробежала приятная дрожь. Эх, да чего хороша была ночь. Я машинально надела кольцо обратно на палец и спустила ноги с кровати, наступив на хрусткий фантик от конфеты. Отлепив от ступни, чуть покраснела. Совсем не от конфеты. Это была обертка от презерватива. Ну, хоть за последствия этой ночи могу быть спокойной. На стуле лежал легкомысленный сиреневый халатик, по виду совсем новый. Поскольку выбирать мне было не из чего, никакой моей одежды, включая трусики и свадебное платье, здесь не валялось, то я накинула на себя халат и босиком проследовала в ванную. Квартира, просторная трешка, была пуста и тиха. Я приняла душ, позаимствовав мужской гель-шампунь, пахнущий термоядерным имбирём, сняла с вешалки чистое белое полотенце, от него даже исходил легкий запах кондиционера для белья. Вытяжшись и замотав волосы, я вошла в просторную кухню, где на столе стоял завтрак. Пара сэндвичей, фрукты в корзинке и на крохотном подносике пара пачек чая, банка с кофе и две коробки сока. «Ишь, сервис, прямо как в гостинице», — сиронизировала я, нехотя посмотрев на сэндвичи. Нарезав себе апельсинчиков и заварив крепкий чай, я не спеша позавтракала и помыла за собой посуду. В голове немного прояснилось, но я так и не вспомнила, как из роскошной спальни, где мы с Эдгаром провели первую брачную ночь, я перенеслась в эту квартиру. Так, а что это белеет на полу? Оказалось, что записка от новоиспеченного супруга ухитрилась соскользнуть с обеденного стола на пол. И я заметила ее только сейчас. Милая Лена, не хотел тебя будить, ушел на работу. Я вернусь к пяти, и мы обо всем поговорим. Твой Эдгар. Ишь ты, мой. Сказка, не иначе. Где еще в наших краях найдешь мужчину, готового жениться на девушке, которую видит впервые? Хотя. «Что-то мне кажется, что мужчины скорее женятся на тех, с кем едва знакомы, чем на тех, с кем они хорошо и уютно живут вместе. Может, мой эффективный супруг — такой же искатель приключений? Зачем вбухивать такие деньги в имитацию свадьбы? Я думала, в наше время эффективный брак разве что геям нужен, чтобы родственники не цеплялись. А Эдгар-то точно не гей, это проверено». Я снова вспомнила «Нашу совместную ночь», и внизу живота воспоминания отдавались приятной истомой. Я бы не прочь повторить. Странное дело, что я вообще на это все согласилась. Никогда не вела себя так легкомысленно. Бросив время на часы, я прикинула. Сейчас всего час дня, неплохо я так продрыхла. Значит, до пяти мне ждать осталось 4 часа. Одной в чужой квартире без мобильника и ноутбука. Кстати,. «Где мой мобильник?» Я тщетно поискала его в спальне и, не найдя, постаралась раскопать какую-нибудь нормальную одежду. «Ничего, ни единой женской шмотки. Я тут что, заперта?» «Нет, дверь в подъезд открывается. Только куда же я пойду босиком и в халатике, в котором разве что мужа встречать с работы?» «Порылась в шкафу с вещами Эдгара. Ну, теоретически можно взять его футболку, только я в ней утопаю» не говоря уж о джинсах, которые на мне мешком висят. Так, и что же мне делать? Надеюсь, мой муж не ожидает, что я ему сварю кастрюлю наваристого борща и уберу квартиру. Кстати, убирать тут нечего, чистота и порядок. Я вернулась в спальню, критическим взглядом окинула заправленную мной кровать, разгладила складки на покрывале, поползала по полу, нет ли там еще каких-нибудь обрывков от оберток. Чисто. Даже под кроватью пол не так давно мытый, пыли не наросло. Что касается борща, на кухне явно нет свёклы. В холодильнике лежали полуфабрикаты. Пельмени, судя по упаковке, не самые дешевые, должны быть даже с мясом. Котлеты, быстропица, куриные запчасти, сосиски, сыр, копченая колбаса, минералка, упаковка сливок. Ладно, пока по времени с борщом. Да и не люблю я его, если честно. Самым разумным решением мне показалось осмотреть квартиру. Кроме спальни, там была гостиная с огромным телевизором на стене и комната, напоминающая кабинет. С письменным столом и вращающимся креслом, компьютером в черном пластиковом корпусе, этажеркой с разноцветными папками, синими, зелеными, черными, серыми. Включать чужой компьютер я постеснялась, поэтому уселась перед телевизором с тарелкой винограда и принялась переключать каналы в поисках интересного. Часа через полтора телевизор меня утомил. Я унесла на кухню и помыла тарелку из-под винограда, влеглась в спальне на покрывало и задремала. Да еще так крепко, что не услышала поворота ключей. Проснулась я от приятного ощущения, что кто-то ласково поглаживает меня по плечу. Едва не подскочив, я обнаружила, что на кровати рядом со мной сидит вернувшийся с работы Эдгар, одетый в белую футболку и темные трикотажные штаны. «Доброе утро!» — улыбнулся он. Я покосилась на часы. «Семнадцать-двадцать. Да уж, почти утро». «Привет!» — неуверенно произнесла я, не зная, как вести себя. «Поцеловать его в щеку или что?» С одной стороны, мы вместе такую ночь провели. Ладно, немного поиграем в приличную жену. Ты ужинул? Погреть тебе что-нибудь? А ты, — задал встречный вопрос он. Я нет, я тебя ждала, — призналась я. Ну, тогда пойдем поедим, заодно и поговорим. Мне нужно многое тебе рассказать, — сказал супруг, виновато опуская взгляд. Хорошо, — я внутренне сжалась. Надеюсь, ничего страшного я не узнаю.